Глава 18 Утром графиня проснулась в одиночестве. Орк куда-то ушел, оставив у присыпанных пеплом углей под нос с завтраком. Далиана потянулась, радуясь отсутствию утренней тошноты и удивительно хорошему самочувствию. Потянулась, понежилась и неспешно начала приводить себя в порядок. Пока причесывала косы и выбирала чистую тунику из тех, что ей подарили, в шатер примчалась ее камеристка и отчиталась. «Доброе утро, госпожа. Хорошо, что вы уже встали. Ваш муж просил передать, что он ушел в табун». «В табун?» — нахмурилась Делиана. «Так тут у каждого стада есть. Пасут по очереди», — пояснила служанка. «Кто овец, кто кос, а кто коней?» Ваш супруг, я так понимаю, больше воин. Вот ему коней поручают. Графиня рассеянно кивнула, позволяя девушке помочь ей с волосами и умыванием. А та все не умолкала, соскучилась. Поговорить-то ей в стане особенно не с кем. Орки неразговорчивы, а многие человеческого языка и не знают. Одежду я забрала и отдала в стирку, болтала камеристка. Девчонка прибегала от шаманки. Передала блюдо с мясом. Сказала мужу кормить. «Еще?» «Стой!» Графиня дернулась, понимая, сколько всего упустила. «Девчонка от шаманки принесла готовое мясо или сырое?» «Сырое». «А как мы будем его готовить?» Растерялась Далиана. «Я ни разу не готовила мясо на костре». Тут и служанка растерялась. посмотрела на очаг в котором едва тлели угли, и неуверенно предположила. «Может, просто сварить?» «Нужен котелок, вода, мясо, соль и дрова», — сообразила графиня. «Где мы все это возьмем?» В шатре действительно не нашлось посуды для готовки. Только несколько кувшинов, нарядный поднос, такие же стаканчики из чеканного серебра и несколько плоских тарелок из яркой и чуть олеповатой керамики. Угли в кострище догорали, а новых дров никто не принес. Мясо унылой грудой лежало на блюде, напоминая о том, что скоро в шатер явится мужчина, и ему нужен будет ужин. Потеряв лоб, Делиана с ироничным смешком вспомнила свои первые месяцы в роли графини Корф. Тогда она ощущала себя почти так же. Полузаброшенный замок, не принимающий новую хозяйку слоги, скудной монеты в кошеле, оставленном графом на хозяйство и ее попытки хоть как-то сдвинуть с места замшелые правила, по которым она должна была есть вареную морковь с позолоченного блюда в огромной мрачной столовой. Все изменилось не сразу, постепенно. Для начала она уволила всех старших слуг и отдала рабочие места их заместителям. А потом помчалась по замку и угодью, как ведьма на помеле, меняя все, что ей не нравилось. В результате вареную морковь в огромной столовой подавали только в дни приезда графа. Да и то потому, что он считал этот овощ необходимым для здорового мужчины и поглощал за каждой трапезой. «Здесь...» Увольнять было некого. Сваливать заботу о Терогине на единственную служанку тоже как-то нехорошо. От свекрови помощи ждать нечего, а шаманка и так прислала жирный намек в виде сырого мяса. Что делать? Одеваться и выходить в люди. Точнее, в орки. Делиана так и сделала. Оделась, заплела косы и пошла знакомиться с соседями. Не сразу, конечно, но молодые арченки прониклись ее желанием стать хорошей женой и принялись помогать. Одна одолжила котелок, другая показала, где берут питьевую воду, и, наконец, все вместе они повели графиню к балке, в которой брали дрова. Оказалось весенним наводнением, Река приносит немало деревянного мусора из предгори, а орки потихонечку вынимают, раскладывают на берегу на просушку, а после пользуются весь год. Обзаведясь всем необходимым, Делиана собралась уже варить мясо, когда одна из новых подруг сунула ей мешочек с зеленым порошком. — Что это? — спросила с интересом молодая женщина. — Это шлейпа, трава такая, чтобы не болеть ломаном человеческом объяснила арченко мы ее собирать сушить мясо приправлять чтобы мягкий был лиана поблагодарила соседку и отправилась к себе готовить ужин в шатре выяснилось что угли в очаге почти погасли пришлось их раздувать и осторожно подкладывать собранный сушняк потом возиться с установкой котелка, промыванием мяса и прочим. Когда же Жеварева тихонько забулькала, графиня вспомнила про предложенную ей пряность и для начала попробовала ее, положив немного кончиком пальца на язык. Трава без ярко выраженного вкуса, так, легкая пряная послевкусие, значит, можно добавить щедрую щепотку. Вода в котелке позеленела, но цвет получился даже приятным. Кореньев и хлеба у графини не нашлось, но в целом бульон пах неплохо. Вот еще бы заварить травяного чаю. Да только нет ни сушеных трав, ни второго котелка. Вздохнув, Делиана закуталась в шаль, устроилась на подушках и не заметила, как задремала. проснулась от дуновения прохладного ночного воздуха. Тыргын вошел в шатер. От него крепко пахло конским потом, травами и пылью. Орк покопался в сундуке, стоящем у входа, что-то взял и ушёл снова. Делиана сообразила, что орк пошел мыться. Она сонно приподнялась с подушек и раздула угли, чтобы стало светлее. Котелок с вареным мясом так и стоял на камнях отчига, но углей под ними не было. Рядом ордела небольшая кучка, сохраняя тепло. Но бульон не выкипел, и мясо выглядело аппетитно. Делиана отметила это и мысленно поблагодарила камеристку. «Надо же!» — позаботилась о госпоже. Тут же один уголек щелкнул и чуть не вылетел на красивый ковер. Графиня ойкнула, присмотрелась вокруг, вспомнила, что делали в таком случае в шатре шаманки, и сказала «Простите, духи огня, я благодарна вам за помощь, не гневайтесь». Пламя затанцевало под углями, и молодая женщина поспешила подложить ему веток, собранных в балке. Тут и Тырген вернулся, зашел, и застыл, увидев картину, которую рисовался без детских лет. Шатер, усланный коврами, очаг, а у огня его прекрасная жена, сонная, с большим животом, подогревает ему ужин.